Когда они вернулись в приемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому, и, не садясь и его не приглашая сесть, видимо, давая понять, что свидание кончено, сказал, «Возвратиться к отцу опасно, и предразгневанное лицо явиться не бесстрашно» а почему не смею возвратиться, о том донесу письменно протектору моему цесарскому величеству. Отцу, может быть, буду писать, ответствуя на его письмо, и тогда уже дам конечный ответ. А сего часу не могу ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо ежели ваше высочество начал опять толстой вкрадчиво какие предложить имеешь кондиции можешь и мне объявить я чай батюшка на все согласится и на евфросии не жениться позволит подумай подумай родной утро вечера мудрее ну да мы еще поговорить успеем не в последний раз видимся Говорить нам, Петр Андреевич, больше не о чем, и видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь? «Имею повеление», — возразил Толстой тихо и посмотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки. «Имею повеление» не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя. И если бы перевезли тебя в другое место, и туда буду за тобою следовать. Потом прибавил еще тише. Отец не оставит тебя, пока не получит живым или мертвым. Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул. «Всемилостивейшие особы вашего высочества, всепокорный слуга!» И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел. Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение. Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшную тяжестью, и граф Даун Положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнгарту. Император настаивает, шепнул он ему, чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет. У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда-нибудь, при случае. Скажите вы.